Глава 19 Мисси Денбридж сидела с Гэдзом, пока Рэчел отвозила Черча к ветеринару. В этот вечер Элли не могла заснуть до 11 объясняя, что она не может спать без Черча и требуя воду стакан за стаканом. Наконец, Луис отказался давать ей еще, боясь, что она описывается. Это вызвало такой приступ ярости, что Луис с Рэчел недуманно уставились друг на друга. «Она боится за Черча, сказала Рэчел. «Не трогай ее, Лу». «Ничего, я надеюсь, это ненадолго». Луис был прав. Крики Элли скоро перешли в сдавленные всхлипывания. Потом настала тишина. Когда Луис зашел к ней, она спала на полу, обняв кошачью корзинку, где Черч почти никогда и не спал. Он взял ее на руки и перенес на кровать, бережно убрал с ее лба растрепавшиеся волосы и поцеловал. По внезапному наитию он прошел в комнату, взял листок бумаги, написал «Буду завтра, люблю, Чарч» и приладил листок к кошачьей корзинке. Потом он вернулся к Рэчел. Она ждала его. Они уснули в объятиях друг друга. Черч вернулся домой в пятницу, когда кончилась первая рабочая неделя Луиса. Элли приготовила ему подарок, потратив часть денег, выдававшихся ей на коробку кошачьих лакомств, и едва не отшлепала Геджа за попытки подергать кота за хвост. Гедж захныкал, но не очень недовольно. Для него выговор Элли был равносилен божьему наказанию. Вид Черча опечалил. Луиса. От его былого проворства не осталось и следа. Он больше не расхаживал с гордым видом. Теперь его походка была медленной и осторожной, как у инвалида. Он позволял Элли таскать себя на руках. Он не собирался выходить даже в гараж. Он изменился. Может, это было и к лучшему. Ни Рэчел, ни Элли, казалось, ничего не заметили.